Две восемьсот девяносто шестой год от Великого Исхода. Первый день месяца вепря. Арция. Мунт. Обычная мягкая мунская зима словно с цепи сорвалась. Город был завален чуть ли не по крыше, а в йоге продолжали завывать в трубах, колотиться в запертые двери, швыряться к колючим недобрым снегом. Ушел закутанный в белый искрящийся плащ копьяносяц, Из своей пещеры вырвался белый вепрь и, вздымая снежные тучи, понёсся со всех ног, наслаждаясь кратким, безумным бегом. В детстве Виканты Мраски видел книгу с миниатюрами, на которых художник изобразил звёздный круг. Там были и огромный сверкающий вепрь, и чёрный иноходец со злыми зелёными глазами, и вставший на дыбы медведь, и ленивый сонный дракон. Но самыми памятными были две картинки. Влюблённые привлекали волнующей взрослой тайной. А огромный седой волк, задравший морду к ледяной безжалостной луне, пугал. Может, его непереходящий страх перед Александром вызван волчьей консигной последнего эстагера? Некий то ли медикус, то ли клирик писал, что детские страхи определяют взрослую жизнь. Волки и влюблённые. страхи и вожделение. Его величество король Арции Пьер VII поднялся и зажёг свечу. Захотелось ещё раз взглянуть на Анхеля и пересмотреть подарки. Самое ценное он велел сложить в детской. Пусть первым, что видит сын наследник, будут драгоценные вещи. Принц должен смотреть на золото, алмазы, меха, книги в теснённых переплётах. Король-отец облачился в шёлковый стеганый халат на лебяжьем пуху и вышел из опочивальни. Вышкаленные гвардейцы в алых туниках с королевским гербом отдали честь и раздвинули скрещенные либарды, освобождая проход. Повелитель арцы с наслаждением ступал по мягким коврам, подарку хаунских негациантов. Филипп Тагера и Элеонора тонули в купленной роскоши, а поставщики имели наглость требовать денег за отпущенное в кредит. Пьер VII Лумен не потратил ни агро на отделку покоев принца. Все оплачено благодарными подданными, избравшими единовременную трату вместо повышенных налогов. Налоги, впрочем, все равно придется повысить, но избирательно. Трактирщики, которые согласятся бесплатно кормить в праздники гвардейцев, получат льготы. Виват, Его Величеству! Начальник охраны принца Гаэльского был свеж и бодр. Сегодня не насная ночь, не правда ли, лейтенант? Анхель был строг сознательно, даже жесток но с воинами разговаривал охотно и милостиво. Пьер поступал также. «Да, ваше величество», — согласился лейтенант. «Метель очень сильная». Пьер величественно кивнул, стражи распахнули дверь, пропуская короля к сыну. Кормилица, медикусы и две няньки, привыкшие к ночным посещениям, не спали, готовые вскочить и со всех ног броситься к младенцу. Но в спальне его высочества было тихо. «Когда последний раз меняли пеленки?» «Полуора назад, ваше величество!» — присела в реверанте цветущая деваха с огромной грудью. «Хорошо, Нанетта. король потрепал кормилицу по румяной бархатистой щеке и вошел к Анхелю, прикрыв за собой золоченную дверь. У изголовья колыбели горели розовые ароматические свечи. Ребенок мирно спал. От Отблески пламени играли на корешках старинных книг, ножнах атевского кинжала, хаунских безделушках. Пьер поправил и без того безупречно лежавшие одеяльце в умилении, глядя на будущего арцийского короля. У него будет все, чего не было у его отца. Почет, власть, богатство и в придачу родовая красотовилью. Тортью ненавидел Аганна и Мо, но пусть Анхель вырастет высоким, стройным, светловолосым, сводящим женщин с ума одной улыбкой. Собираясь уходить, король начертил над колыбелью знак. В ответ раздался негромкий звук, прозвучавший в уютной тишине неожиданно и зловеще. В опочивальне его высочества мяукнула кошка. Свечи задымились и погасли, и комнату залил резкий холодный свет. Вьюга прекратилась внезапно, словно кривой лунный клинок рассек нависшие над городом тучи. Кошка мяукнула снова, громче и злей. Ей это звалась другая. Король замер, слушаясь в вязкую тишину. «Неужели опять?» На этот расшитник лишится головы, кто бы он ни был. Повелитель Арция не может выглядеть смешно и глупо. И Тортью, прежде чем кликнуть слуг, мысленно сосчитал до пятнадцати, чтобы успокоиться. Когда он крикнул, его голос прозвучал несколько раздраженно, не более того. Пьер был с собой доволен, но его призыв остался без ответа. Взбешенный король повернулся к двери, и столкнулся взглядом с маркизом Гаэтана. Мерид стоял в позе байланта, в полоборота, заведя одну руку за спину и уперев в бок другую. Так вот, почему никто не вошел. Все или куплены, или убиты. Король, затравленно озираясь, отступил к столу с подарками, где лежал отэвский кинжал. — Чего вам нужно? — выдавил из себя Пьер, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Рафаэль Карна улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. Холодный свет отражался в глазах Байланта, превращая их в лунный лёд. Пьер тонул в равнодушном сиянии. Чёрные тени стекали с предметов, как стекает вода от прибрежных скал во время отлива. Было тихо и холодно. Леденящая стужа вползала в комнату неотвратимо и равнодушно. Как в лес приходит зима, в город ночь в сердце старость. Тёмные пятна в углах проснулись и зашевелились, грациозно подтягиваясь. Ещё одна тень, обнимавшая ноги Рафаэля, лениво расправила зубчатые крылья, вновь сложила и сделала шаг вперёд. Блеснули жёлтые глаза. Крылатая, сотканная, из лунных теней кошка улыбалась той же улыбкой, что и Байланты. Улыбалась и шла вперёд, изящно переступая чёрными блестящими лапками а перед ней струился холод. Еще несколько тварей двинулись к оцепеневшему тартю. Они не спешили и больше не кричали. Острые морды скалились в усмешке, уши были прижаты, глаза изливали ненависть и презрение. Окоченевшие пальцы рожались, выпуская бесполезный кинжал. Король не мог ни кричать, ни двигаться, только смотреть, слышать и дышать. Черные твари спокойно стягивали кольцо. Леденящее сияние перед ними стало нестерпимым, а за кошачьими спинами все тонуло в породившей их ночи. Мрак поглотил обитые шелком стены, стоявшего у двери улыбающегося человека, банкетки, ковры, стол с подарками. Не осталось ничего, кроме тишины, стягивающегося серебристого круга с колыбелью посредине и из желтых вымораживающих глаз. Король не знал, где кончается ужас и начинается холод. Рук и ног он уже не чувствовал, а прилегающий к телу шёлк превратился в ледяной панцирь. Сердце тоже, казалось, обрастало льдом. Артём не сомневался, что умирает, но на какой-то одним им ведомой границе желтоглазые чудовища остановились и, поволчьи закинув головы, издали вкрадчивое мурлыканье. Перепончатые крылья тенями взметнулись вверх и сомкнулись над колыбелью. На короля кошки больше не смотрели, они пришли не за ним. Звери замурлыкали громче, и раздался плач ребенка. Сначала тихий и неуверенный, он становился громче и отчаянней. Анхель звал на помощь, но слышал его только отец, скованный по рукам и ногам ледяными путами. Ребенок заходился в крике, отделенный от всего мира темными крыльями и ледяным светом. Иперт Артю ничего не мог сделать, даже умереть, даже закрыть глаза и заткнуть уши. Пытка длилась дольше, чем вечность. Лунные лучи плясали между замершими бестиями, обливая блестящие шкуры и равнодушные узкие морды серебром. Зима, ночь и луна правили свой бал. Исчезло все, кроме света, смерти и порожденных ими тварей, властвовавших и карающих. Детский плач дошел до предела и стал стихать, становясь тише и глуше. И, наконец, оборвался. Кольцо крыльев разомкнулось, жёлтые глаза вновь обратились на Пьера, словно призывая запомнить. Шесть чёрных теней рванулись вверх, сливаясь со светом, и исчезли. Арде, раздавшийся голос был тихий, усталый и пустой. В нём не было ни гнева, ни сожаления. Но Пьер почувствовал, что вновь может двигаться и говорить. Ещё не овладев полностью своим телом, король бросился к колыбели. Там лежал мёртвый принц».